горошину ужили. Напомнила им об этом Арина. Так ясно напомнила, что вспомнил Данила Степаныч, как тогда покойник отец отбивал косу и разбил себе палец, а Аришка стояла на брёвнах. Так ярко было, чудо чудесное. Вот протереть глаза и увидишь всё. Здесь где-то, близко, но давне. И нет его. И многое другое помнили. Помнил Семён, как бил он в медвежьем враге Данилку. Бились они в медвежьем враге с Данилкой из-за рыжей девки и шалова. И одолел тогда Сенька Мороз, тряс за душу Данилку и кричал в посиневшее лицо: "Живот, а не смерть!" Помнил и Данила Степанович. Всё хорошо вспомнили бы, но об этом не было помина. Так хорошо, что осталось в памяти неведомыми путями Треск замятого в драке куста, и высокие белые шапки боли голова, буйно разрошивався в медвежьем враге. Вот посмотреть отсюда прямо за речкой, где лавы и где вьется еще и теперь тропка нашалова. И вот стали и снеть и жить, казалось, совсем не бывшие, затерявшиеся черты былого, вставали освеженные местом, и чуть ли еще и не теперь жила с ними вон та, как и тогда. Развесьи ста ветла, на которой ревел о горошине Данилка. И кто знает, если бы пришёл какой чародей и сказал им: "Хотите, вот оберну вас в сеньку и Данилку, и деритесь опять за горошину, и пусть опять всё пойдёт старым путём". Не сказали ли бы они ему: "Хорошо". И забыл бы тогда Данила Степаныч всё чёрное, тяжёлое в своей жизни.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 Не было чародея, а то бы. В погожие дни брел Данила Степанович на речку. Рабочий Степан нёс за ним раскладной стульчик. Присаживались и молчали. Данила Степанович переводил занявшийся дух, а Степан покуривал у скулака на травке. Стриготали по плетням и сораям сороки, шуршали по канопьям воробьиные выводки. дремалось на солнышке под солну баркотню ключиков Данила Степанович разминал в меховом сапожке затекающие пальцы и думал выдадут ли Николей из кредитного под новую стройку до Петрового дня чтобы вовремя обернуться и не затянуться с Гавриковским подрядом а Степан смотрел на его драповое пальто и сапоги и раздумывал не откажет ли ему старик чего из одежды если помрет Всё-таки он старается, растирает ему по вечерам ноги мазью, и всегда уж так водится, что за хороший уход дают чего-нибудь из одежды после смерти. А одежды бы ему пригодилось, потому что без хорошей одежды нельзя получить хорошего места в городе. Ну, подеми, говорил Данила Степанович. поддерживаемый под руку, шёл он на речку. Делавы узнавал место, видел, что лавы всё те же, три брёвнышка с поручнями, и всё та же прежняя, вьётся в кустиках под косу тропка на Шалова. Идёт мелким берёзничком, веничком, играют на быри те же голавлики, и покачиваются давние сизо-зелёные стрелки тростника. Бывало, вытягивали их осторожно, как циточки из ландышника, с тонким писком, и скручивали из них лодочки. И шумят журчанд звонкие ключики, как молодые, всегда молодые. А с горы напротив из медвежьей бобрага потягивает утренней травяной прохладой, и растут там, не могут не расти, белые шапки балиголово, кусточки дички, красной смородины. И цепки и плети лесной малины. Протягивал палку к обрагу и говорил работнику, нанятому в Москве, и ничего не знающему про эти места. А это медвежий обраг, понимаешь? Так точнос, Данила Степаныч, медвежий с.